Приставил к переносице ствол Виблея. При необходимости Фандорин мог бы прикончить Арташесова одним пальцем. Но оружие обладает особой силой убеждения. Нефтегерцог пискнул, открыл глаза. Зрачки немедленно сошлись к переносице, будто примагниченные блеском вороненой стали. Не очень скоро, секунд через десять, взгляд промышленника переместился на Эраста Петровича. Глаза несколько раз мигнули. Сначала изумленно, потом непонимающе.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 Явление матери похищенного ребенка должно было стать для Арташесова сюрпризом. И сюрприз удался. Появившись на пороге и увидев съежившегося в кресле хозяина, госпожа Валитбекова с хищным криком ринулась к нему, вцепилась ногтями в лицо делового человека и разодрала кожу в кровь. Потом швырнула толстячка на пол и принялась топтать ногами. «Не орать! Убью!» — предупредил Фандорин избиваемого, не спеша остановить экзекуцию. Месроп Карапетович не орал, только прикрывался от ударов и охал. Садат тоже молчала. скаленное лицо дамы из общества было страшным. «Тигрица!» — подумал Раст Петрович. К нему подошел Гасым. «Юм рубаш! Скажи ей, женщина, бить мужчина! Нельзя!» «Сам скажи, если не побоишься!» Однако потехи час, о делу время. Не без сожаления Фандорин произнес. «Довольно, сударыня!»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 Оставалось только одно средство остановить госпожу Валитбекову, пока она не достучала затылком Арташесова до сотрясения мозга. Очень аккуратно Распетрович Петрович взял даму сзади за горло. Нежно и мягко, чтобы не оставить синяка, сдавил точку у Суймин. Садат немедленно обмякла и была осторожно уложена на пол рядом со стонущим хозяином дома. Тот встрепенулся за фар до сего момента, невозмутимо наблюдавший, как его госпожа колотит врага.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 Я не знаю, ей-богу, я не вхожу в такие детали. Мне известно лишь, что наши люди при захвате немного погорячились». «То есть австрийц убит?» Хозяин пожал плечами. Его это не интересовало. Фандорин нахмурился. «Неужели Кауниц ни при чем? Если так, все было зря. Это не тот хромой. Нить не протянется к Одиссею Дятлу». «Нет, не зря», — мысленно поправил себя Ираст Петрович, поглядев на Валитбекову.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 «У вас есть для этого все необходимые качества», — с поклоном сказал Фондорин. «Это за вами. По дорожке к дому рысцой кто-то бежал. Я возвращаюсь к Арташесову. Буду ждать от вас звонка, все ли в порядке». Саадат, подобрав подол платья, бросилась навстречу провожатому. Перс за ней, сохраняя все ту же почтительную дистанцию. «С госпожой Валетбековой вы б проблему решили. Посмотрим, удастся ли вам так же легко удовлетворить меня».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 Такую букашку даже убивать не стоит. Большевики усвоили урок. Это умная партия. Они никогда не кидаются на добычу, которая им не по зубам. Все заново, с нуля, — подумал Раст Петрович и скрипнул зубами.